Ходатайство шевалье Азура было отклонено. Не выражая никаких эмоций и не сетуя по этому поводу, Энгеран в тот же день упаковал свои вещи и отправился домой в свои владения. дюгран силье ехал в крытой повозке в сопровождении четверых человек. Двое из них были вооружены и скакали верхом. Все четверо были недовольны решением Энгерана немедленно вернуться во Францию. Не успели они приехать в Рим, как уже надо было двигать обратно. Кроме того, дорога назад обещала быть более трудной. Горные перевалы тяжелее преодолевались с южной стороны, да и погода, по всеобщему мнению, в ближайшей неделе должна была ухудшиться. «Ерунда!» — думал обо всем этом Энгеран, откинувшись на спинку сиденья. «Я больше не спешу». Когда они выезжали из Мила, Кучер вдруг резко остановил экипаж. Дюгран силье увидел, что прямо перед его лошадьми появился шикарный экипаж, окруженный шестью вооруженными всадниками. Маленькая дверца открылась, и из экипажа выпрыгнул Фавель де Базан. На борта этой повозки была нанесена символика Папы Римского, изображение креста и ключа. Дьякон быстрым шагом подошел прямо к двери повозки Энгерана. «Добрый день, Ваша Светлость!» Старик с удивлением смотрел на Дьякона. «Его высокопреосвященство канцлер?» «Хотел бы с вами поговорить», — сказал дьякон. «Вы можете последовать за нами?» «Он здесь?» Дьякон кивнул. «Да, он в той повозке. Езжайте следом за нами». Вслед за повозкой Артемидора Энгеран-Дюгран-Силье доехал до северного предместья Рима. Они прибыли на виллу, окруженную садами с тщательно подстриженными деревьями. Главное здание виллы, построенное из гладко обтесанных белых камней, было настоящим архитектурным шедевром. Правда, оно выглядело довольно просто, его не украшали ни скульптуры, ни фигурные зубцы, ни какие-либо другие детали. Во дворе стояло несколько крытых повозок. Дюгран и Артемидор встретились у основания лестницы, ведущей к входу в этот дом. — Ты совсем не изменился, — воскликнул канцлер, схватив Ангерана за рукав с таким видом, как будто они расстались лишь вчера. — Сколько лет прошло, ты все такой же пылкий. Чуть что не так, и уже разворачиваешь оглобли и с гордым видом отправляешься к себе домой. Как видишь, я не забыл, какая у тебя горячая кровь, Ангеран. Я знал, что мне нужно поторопиться, чтобы успеть перехватить тебя. — Я всегда хорошо чувствую, когда наступает момент уехать, — ответил рыцарь. Разве мне не дали однозначно понять, чтобы я убирался? Да ладно, друг мой, мы ведь находимся в Риме, а не при дворе короля Людовика. Здесь не следует ничего принимать слишком всерьез. Не то, что говорят, не то, что пишут. Очень удобная позиция. Такая уж она, эта римская политика. Ее опорными столпами являются всевозможные ухищрения и притворство. Здесь главное — это форма, а все остальное — тайна за семью печатями. А сейчас иди за мной, ты все поймешь позже. Артемидор очень располнел. Его тройной подбородок терся воротник пурпурного одеяния. У канцлера были маслянистый взгляд любителя поесть и изрядное брюшко, которое приверженцы проповедовавшего проповедовавшегося Христом воздержание клеймили позором со всевозрастающим гневом. Энгерану было трудно узнать в этом подогрического вида человеке того бравого рыцаря, с которым жизнь некогда свела его на Мальте. Канцлер проводил своего гостя внутри дворца, через помещения, в которых толпилось множество людей. Появление канцлера и его спутника почти никто не заметил. В коридорах витали запахи жареного мяса и лука, и все внимание присутствующих было поглощено банкетом. Здесь были куртизанки, солдаты в затейливых нарядах, и священники с подведенными тушью глазами. Энгеран не знал никого из них, если не считать троих францисканцев, которых он уже видел накануне в приемной канцлера. Все трое монахов, похоже, были не в восторге от этой пирушки. «Мы прибыли в гости к господину Шандале», — сказал Артемидор. Здесь празднуется Кристина, моего племянника. Мы всегда используем подобные мероприятия, которые носят отчасти публичный, отчасти личный характер для наших встреч. Кто это мы? Артемидор слегка улыбнулся. Эта улыбка показалась бы зловещей, если бы десны канцлер не были бы такими распухшими и дряблыми. Ну, скажем, группа друзей. Энгерана сопроводили в цокольный этаж здания, где находился большой сводчатый зал. Низкий потолок был покрыт копотью. В зале горели три люстры с толстыми свечами. Этого явно не хватало, чтобы осветить помещение по всей его длине.